которое я сказал Давиду отцу твоему и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля. Третья книга Царств, глава 6, стихи 11-13. Обычно эти слова понимают в том смысле, что посреди строительства храма Бог снова явился к Соломону и выразил свое одобрение его действиями. Однако классические комментарии Писания трактуют этот отрывок совершенно иначе. Все они говорят, что никакого нового божественного откровения в те дни Соломону не было. Эти слова были переданы ему от имени Бога, жившим его эпоху пророком Ахием. И звучит в них отнюдь не одобрение, а предупреждение. Видимо, уже в те дни Соломон начал проявлять терпимость по отношению к языческим культам, что с точки зрения еврейского закона было совершенно недопустимым. И пророк, по версии Абарбанеля, был послан Богом к Соломону, чтобы сказать ему: "Если ты думаешь возводя храм что он простоит вечно, благодаря монументальности своей постройки, то ты заблуждаешься. Существование храма будет зависеть от того, насколько еврейский народ и ты лично будете сохранять верность моим заповедям. Только в этом случае я исполню в полном объеме то, что обещал тебе и твоему отцу Давиду, и буду обитать среди сынов Израиля. но одновременно Бог подтверждает, что бы ни случилось, он останется верен своему союзу с еврейским народом, ибо союз этот вечен. Учёные библиисты, разумеется, знакомы с этими комментариями и в целом с ними согласны. Вот только понимают они их совершенно иначе. По их мнению, Этот отрывок показывает, что еще до завершения строительства первого храма наметились первые трещины в отношениях между Соломоном и духовенством. И чем дальше, тем больше эти трещины разрастались, превращаясь постепенно в настоящую пропасть. Пророк Ахия явился к царю для того, чтобы предупредить его о возможных последствиях либерального отношения к языческим культам и к усилению влияния чужеземцев в Иерусалиме. Он пытался наставить Соломона на путь истины, но ему, как мы увидим, это не удалось. Вместе с тем строительство храма, говорит Мидраш, было безусловно угодно Богу. Это проявилось хотя бы в том, что на протяжении всего времени этого строительства никто из строителей не умер, не заболел, и у них не сломалось ни одно орудие труда. После того, как каменные стены храма были обшиты кедровыми досками, к работе приступили резчики по дереву. Между историками до сих пор идет спор, какой именно технологией они пользовались. Вырезались ли цветочные узоры прямо на дереве? И речь шла о деревянной аппликации, которая вырезалась отдельно и уже затем крепилась к стенам. Неясным остается и то, что собой представлял этот цветочный орнамент. Какие именно цветы использовали резчики в качестве образца? Но из текста Библии ясно следует одно: стены храма были украшены великолепной деревянной резьбой, а затем от пола до потолка покрыты золотом, включая помещение святая святых. Перед этим помещением были протянуты золотые цепи. Золотом же был покрыт стоявший перед ним жертвенник для воскурений. Помимо этого, стены храма украшала также деревянная лепнина с изображением пальм, цветов и херувимов, керувов. И уже после этого золотом был покрыт Также поверхность устеленных кипарисовых досок пол в внутренних помещениях храма. На кедрах внутри дома были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Примечание. В переводе «Йосифона» вместо огурцов стоят бутоны, что ближе к оригиналу. Конец примечания. Всё было покрыто кедром. камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиной в двадцать локтей, и шириною в двадцать локтей, и вышиною в двадцать локтей. Он обложил его чистым золотом. Обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом. И протянул золотые цепи перед Давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред Давиром, обложил золотом. И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в пять локтей, и другое крыло херувима было пять локтей.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 И казалось, крыло одного херувима одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом, и на всех стенах этого храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне.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 Третья книга Царств, глава 6, стихи 18-36. Самым загадочным во всем этом описании являются безусловно херувимы. Две фигуры херувимов с распростёртыми друг другу крыльями располагались на монолитной золотой крышке ковчега завета. Все комментаторы сходятся во мнении, что в фигурках херувимов был заложен высокой символический смысл, хотя и расходится в том, какой именно. Одни утверждают, что херувимы символизировали собой союз между еврейским народом и Богом, подобный супружескому союзу. Другие высматривали в нем символ единства божественного суда и милосердия. Третьи необходимость единства духовной и государственной власти в жизни еврейского народа и так далее. Есть также мнение, что херувимы были как бы стражами ковчега завета и символизировали одновременно как двух ангелов-близнецов, стоящих перед троном Всевышнего, так и двух херувимов, охраняющих вход в Ган-Эден, райский сад. Немало споров велось и ведётся о том, как выглядели херувимы на крышке ковчега завета. Есть раввинистические авторитеты, считающие, что у херувимов не было лиц. То место, где у их фигурок предполагалось наличие лица, у них было закрыто крыльями. Раши считает, что у них были лица младенцев. Книга Зоар, лежащая в основе Каббалы, утверждает, что Один керуф имел вид мужчины, другой женщины. Присутствие шхины между ними указывает на то, что лишь в супружестве человек достигает цельности, необходимой для того, чтобы удостоиться божественного откровения. И когда супруги живут в согласии, с ними пребывает божественный свет. Примечание. Цитируется по изданию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 5753 год 1993 страница 321 конец примечания Но размер крышки ковчега составлял 114 на 68,5 см а высота отлитых вместе с ней херувимов 75 см Херувимы же вырезанные по указанию Соломона Были высотой 5,2 метра, и таким же был размах их крыльев. Комментаторы утверждают, что херувимы, поставленные Соломоном в святая святых, имели ту же форму, в какой они предстали затем пророку Иезекиилю в его знаменитом видении божественной колесницы. То есть это были человекоподобные фигуры с крыльями. Но вот их лица и языки Иезекииль описывает весьма туманно, как лица керувов или как лица, которые видел я на реке Кевар. Ясно, что это не было человеческое лицо, морда животного или голова птицы, так как пророк их чётко различает. Смотрите, Иезекииль, глава 10, стихи 9, 22. Так что о подлинном облике херувимов мы можем только догадываться. В то же время из самого библейского текста следует, что суммарный размах крыльев обоих херувимов равнялся ширине стен Давира. Но тогда возникает резонный вопрос: какими же были размеры тел этих херувимов, а если тел у них не было вовсе? то как же они стояли перед святая святых. Талмуд отвечает на этот вопрос так: стояли благодаря чуду. Явно намекая на то, что внутри храма нарушались привычные нам законы пространства и времени. Последнее ясно видно, если вчитаться в приведенные в Библии размеры храма, а также в утверждении трактата «Пиркеявод» поучения отцов, что во время службы в храме люди стояли крайне плотно, но когда доходили до того места молитвы, где полагалось кланяться, становилось просторно, и все кланялись без труда. Пиркей Авот, глава 5, стих 5. В целом, из приведенной нами пространной цитаты из Библии, становится ясно, что внутреннее убранство храма Должно было не просто изумлять, а поражать, повергать в шок своей роскошью. Именно к такому эффекту и стремился царь Соломон. Возможно, на каком-то этапе жизни, который он подвергнет и сарказму в Екклезиасте, вся эта роскошь и напыщенность отвечала особенностям его вкуса и душевных устремлений. Не исключено, что если бы он был нашим современником, и жил в России, то на вопрос зачем ему понадобилось так ослеплять молящихся блеском золота, Соломон бы ответил: это круто. Но так как Соломон был человеком совсем иной эпохи, и вдобавок необычайно духовным и утонченным, то на этот вопрос он бы наверняка дал бы совершенно иной ответ. Как иначе? Вопросил бы Соломон я мог воздать должное владыке мира, наполняющего своей славой всю вселенную. Как иначе я мог показать всем народам мира, что единственный невидимый Бог-творец и владыка вселенной является подлинным Богом в отличие от их идолов, если не создать храм, который затмевал бы своей роскошу и египетский и арамейские, и вавилонские, и все прочие храмы, да и разве сияние золота могло сравниться с тем божественным светом, который Господь изливает в мир. И ответ этот был бы безусловно искренним. Однако мало было построить храм. Нужно было еще изготовить различные храмовые аксессуары для богослужения. Причем аксессуары эти должны были поражать воображение не меньше, чем внутренняя отделка храма. Каждый из них должен был представлять собой подлинное произведение искусства. Но мастеров, способных работать с металлом на таком уровне, у Соломона опять-таки не было. И ему снова пришлось обращаться за помощью к своему другу и союзнику, царю Хираму.